5.3. Корней смотрел от дамову в глаза. Ненависть отменила страх. Он ощущал ревущую силу внутри, способность голыми руками убить вожака. Как с этим быть? спросил сержант. Мужчин заприг где-нибудь на случай, если здоровяк солгал, А старуху за борт. Позволь заметить, заговорила Камила. Что ты, маленький сраный говнюк? Я видела, как ты прятался во время осады, будто трусливый пёс, сбежал первым, ещё и перестрелял своих же ребят. Ты, сержант она хлестнула ледяным взглядом по Зоу Нару. Защищал у ворот женщины, рисковал собой. Я думала о тебе как о герое, но теперь я презираю тебя. Вы сами сбежали, покраснел сержант. И оставили нас жаворонком. вы пытались вывести беженцев. Не разговаривай с ней, осадил его Адамов. Рон, помоги сержанту, пора готовиться к ужину. Под прицелами двух автоматов их вывели в конференц-зал. Реквизированные рюкзаки так и валялись на столе. Думай, кори!» — тормошил себя Корней. Думай же. Господа, полушепотом окликнул Альберт. Мне было приятно с вами познакомиться. Камила, мы прекрасно танцевали. Учитель засвистел какой-то рок-н-рольный мотивчик повернулся и кинулся на автоматчиков, схватил за оба ствола, потащил их вниз. Пули взрыли настил. Спасайтесь! В шикнула Камила. Она сорвала со стола зазвеневший металлом рюкзак. Позади кашляли выстрелы. Корней вынырнул на палубу, побежал, сгорбившись. Пульс строчил не хуже пулемета. Корней вцепился в кренштейн и выволок себя на козырек приваренной к рубке. Припал животом к настройке. Внизу загрохотало. Матерок сержанта прозвучал точно под тем местом, где затаился беглец. Мысль била копытом. Оксана с извращенцем Виком где-то на пароме. Корабль достаточно велик, чтобы часами искать ее, тычась в каюты. Зоунар выругался, подсказывая свое местоположение. Он отходил от убежища. Корней осторожно высунул голову сержант, свернул за рубку. Путь свободен. Корней скользнул на платформу. Он разгибался, когда тень накрыла его. Well Why you running? Ну и куда ты бежишь? Лысый Кратышков вскинул ствол, Корней понял с отупелой отстранённостью, что секунды его сочтены. И тогда первый факел упал на обвес. Кратышка отпрянул. Смердящий труп рухнул между ним и Корнеем. Шкура вздулась пузырями, скворчала и дымилась. Нюх уловил смрад бензина и горелых волос. Хрясь Второй пылающий труп приземлился на рубку. Третий просвистел мимо борта. Коротышка таращился вверх, он не видел, как сзади подкралась Камила. Молоток опустился на лысый череп, кроша затылок. Чавкнуло. Зрачки коротышки закатились, автомат сухо стрельнул в пол, и кровь полилась по жирной шее. Прихвостень Адамова умер раньше, чем стукнулся о палубу. Как же вы вовремя, ахнул Корней. Камила вырвала у покойника автомат. Кровь нарисовала боевые индейские полосы на ее щеках. Не осталось и намека на утреннюю вялость. Тлеющее тело шлепнулось о платформу в трех метрах от корнея. Он глянул поверх надстроек. Увиденное повергло в шок. Люди, факелы прыгали с моста на паром. Они нашли способ вытравить окопавшихся речников. Горючая зажигалка. Камикадзе разбивались о надстройки, извивались, ползли. Где я второй? спросила Камила, корней мотнул головой. «Идем туда. Они обогнули рубку. За углом едва не врезались в сержанта. Зоунар барахтался на платформе. Дымящийся жердяй вцепился ему в лицо. Из одежды лунатика проклевывались язычки огня. Почерневшие пальцы проникли в распахнутый рот сержанта. "Господи!" скривилась Камила. Обезумевший от боли и ужаса глаз погасился на корнее. Лунатик прильнул, обезображенными губами к губам Зоунара и чавкающим поцелуем запечатал хрип. "Бери пушку". Корней подобрал обранённый автомат. Тяжелый сволочь. "Где здесь предохранитель? Вот этот язычок над магазином", сержант предсмертно сипел. — "Надо вызволить наших. Где-то рядом ошивались еще четверо неспящих гадов, не говоря про жаворонков". Один съехал с навеса, едва ли не на голову беглецам, но к моменту падения он был мертвее полена в догорающем костре. Минуя трупы, дымящиеся у эконом-салона Корней и Камила выбежали на палубу. От вони жареного сала тошнило. Периферийным зрением Корней засек темное пятно справа. Осторожно. Сквознячок обдул волосы. Пули забарабанили о металл. Бритый тип, который был на катамаране вместе с Зоунаром, валил из-за какой-то цистерноподобной корабельной штуковины. Камила подняла автомат на уровень глаз. Короткая очередь проделала в бриттом три отверстия, отшвырнула к фальшборту. Он перевалился через перила и ухнул в реку, Заплескала. — "Все игрушки в тире были мои", хвастливо сказала Камила. Она крутнулась на каблуках, поймала в прицел светлую фигуру. Красавчик Томаш застыл в проходе. Автомат мертвым грузом висел на его ремне. Корней отступил к борту, тоже прицелился. Пушку напал. Томаш, держа одну руку поднятой, снял с плеча оружие. Тише, Пани, толкай сюда. Автомат проехал по понастилу. Сбоку рухнул, брызнув искрами Ракшис. Позвоночник сломался от удара. «Черт!» — сказала Камила, чуть не спустила курок. Где девушка? спросил Корней, причём вытирая текущий по виску пот. Она с Виком Где? Он тряхнул дулом. Томишки кивнул на отпертую дверь в центральной надстройке. "Проверь", бросила Камила Корнею. "А мы с этим недоделанным брэдом питом вытащим остальных". Повторять ей не пришлось. Сбегая по лестнице в обшитый бархатом недра парома, он извлек из памяти слова Вика. Этот тип, Отто, очки, похож на моего сокамерника. Что черт подери творится? подумал Корней